мы и нашли в тот летний день. Смотри, какая дыра, Колупайский, — сказал я. Не дыра, а Туда человек целиком может войти, если его согнуть. Ну-ка, давай я тебя согну, — заинтересовался он. Но я уж сам лег на асфальт животом и сунул голову в это чудо городской природы. — Ты смотри, что делается, Колупаев! — зарал я оттуда, не головы. Мне даже высовывать не хотелось. — Ты только посмотри, что тут творится, Колупян проклятый! — Ну что, что там делает, — заныл он. Давай высовывай голову быстрее, что дело? Колупаев тоже засунул голову, но потом сразу вынул, страшно разочарованный. — Ну и ничего нет. — Раздраженно, — сказал он, — только брюки испачкал. — С тебя одеться с копеек за брюки. — Как нет? — удивился. — Ты посмотри получше. «Колупаишвили, там же асфальт слоями лежит, понимаешь?» «Не-а», — честно признался он. Я начал объяснять. «Ну вот, наш асфальт положили на тот асфальт, тот асфальт положили на другой асфальт, другой асфальт положили на еще вон тот асфальт, ну и что?» «А то, что на оказывается, не сливается...» Мы-то думали, что он сливается, а он не сливается. Это как ковер, один-другой, один-другой. Ну и что? А то, что можно отковырнуть этот асфальт и посмотреть, что было, предположим, восемь лет назад. Колопаев задумался. Кто ж ради этого будет старый асфальт ковырять, ты будешь? Ну, давай попробуем, сказал я и снова сунул голову в асфальт. Я еще раз внимательно осмотрелся в этой тихой прохладной дыре. Чудовищных размеров была, надо сказать, дырища. Я туда спрыгнул ногами и сел. — Что ты видишь, Лева? — взволнованно спросил. — Колупай, Агаоглы. Я вижу. — Так, я вижу пять слоев асфальта. Я вижу на дне рыхлую землю бледного коричневого цвета. Я вижу огромное количество старого бутылочного стекла. Я вижу слой сухой земли, слой глины, слой сухой земли. Я вижу металл. Я вижу много металла. Месторождение заинтересовался Склупаева. Чем рыть тебя? Есть слева. Я быстро сбегал домой и принес старую детскую лопатку. Склупаев сидел, свесив ноги в яму. Слушай, серьезно сказал он, если мы ее расширим немного, получится хороший окоп коп нам нужен. По крайней мере, он нам может пригодиться. Или, зная, что давай лучше вроем здесь столб. Вернее, мачту на мачту привесим флаг нашего двора. Флаг я придумал такой, череп и скрещенные кости на черном фоне. — Это не ты придумал. Быстро, — сказал я, — и пошел рыть. И уж прямо весь дрожал от нетерпения, чтобы углубиться в почву. Но сначала я стал отламывать асфальт кусками, слой за слоем, и аккуратно раскладывать. — Что ты делаешь, заинтересовано, сказал Колупаев. — Это музей асфальта нашего двора. Вот первый асфальт, видишь? Это еще примитивный асфальт. Черный полом с грязью, в нем очень много камней, но по нему уж катали детские коляски, по нему, возможно, даже ездили машины. Кругом этого первого асфальта рос бурьян, росли подсолнухи и как ликозы. Но этот асфальт уже был городской. Он знал, что рано или поздно на его место положат новый, гораздо более прочный, качественный, гладкий. «Красивая легенда», — согласился Клопаев. «Но, Рит, ты будешь когда-нибудь?» «Асфальт раскладывать и я могу в новых брюках. А все равно». Я мельком осмотрел рубашку. Действительно, уже было все равно. Осколки кирпича, глину, куски, расколовшуюся асфальт, взрытый песок, камешки железячки, аккуратно вынимал земли руками, под Лилградом. — Ну-ка, Колупайский, давай теперь ты. — Не могу, Лева, — сказал Колупаев ласково, — я ж тебе сказал, у меня брюки новые, а ты их сними что ж я в одних трусах буду, — изумил Сколупаев, — и я тоже сниму, — подсказала ему простую мысль. Мы сняли штаны и аккуратно положили их на кучку ломаного асфальта вон там, предположительно из второго исторического слоя. Вообще, по моему мнению, асфальт — какое-то чудо. Камень, а ведет себя как стекло. Он трескается,